сказала, что по ее твердому убеждению исследователи с ТК-17 раскрыли секрет, давший им доступ к паранормальным способностям. Напоследок она высказала уверенность в том, что эти люди встретятся 20 октября 1999 года, то есть уже через несколько часов, чтобы воскресить свою былую силу. Джованни слушал, не перебивая, не выказал ни удивления, ни недоверия, только задал вопрос по существу. Как они могли получить подобную силу? Как им удается развивать в себе немыслимые способности? Огонь обжигал Диане лицо, а ночной воздух холодил спину. Она воображала, как разлагается пораженная радиацией кровь, приобретая оранжевый цвет горящей смолы. «Точно не знаю», — прошептала она. «Все мои догадки, все теории, что я строила до сегодняшнего дня, оказались ошибочными». «То есть?» Едкий дым заполнил рот Дианы. Неожиданно ей в голову пришла новая догадка. Она подумала об исцелившей ее церемонии и сказала... Сначала я предположила, что, изучая сибирских шаманов, парапсихологи сделали серьезное открытие. Вроде бы так. А вот и нет. Силу им дали не результаты исследований. Почему вы так уверены? По многим причинам. Представь себе измученных, истощенных шаманов, которых много лет держали в лагерях и тюрьмах. Разве могли ученые понять этих людей, погрузить их в транс или в сон на его? Возможно, они их просто допрашивали. Колдуны ничего бы им не сказали. О, -о, О, палачи умеют убеждать. Конечно, но шаманы были конченными, опустошенными людьми, разлученные с исконной культурой. Они ничему не могли научить парапсихологов, даже если бы захотели. «Ну и...» Диана отхлебнула чаю. «Сегодня утром мне в голову пришла другая идея. Возможно, все дело в каком-то внешнем факторе или в событии, не имевшем ничего общего с исследовательской работой. О каком событии вы говорите?» о взрыве на токамаке. Если радиоактивность способна изменять тело человека, возможно, она влияет и на сознание, действует на ментальном уровне. То есть ученые тоже облучились? Не уверена. Но у погибших были странные следы на теле. Болезни кожи, атрофии и аномалии органов. Я даже подумала, что они сами спровоцировали аварию и облучились сознательно. Но теперь ты так не считаешь? Нет. Взрыв сыграл совсем иную роль. Он стал катализатором. Не понимаю. Диана наклонилась над огнем и взглянула Джованне в глаза. Авария 1972 -го года выявила потрясающие силы, обитавшие в этой долине. Она перевела взгляд на лагерь и цивенов, которые собрались вместе, чтобы очистить себя и окружающий мир священным дымом. Посмотри на этих мужчин и женщин, Джованни. Откуда они взялись? Как мог целый народ не только выжить, но и противостоять угнетению, коллективизации и голоду? Одно известно доподлинно. В 70-х существовало два типа тивенов. Одни укрылись в горах, другие остались в долинах. Последних подчинили, сделали оседлыми, приобщили к чуждой им культуре. Они же строили такомак, соглашаясь выполнять самую опасную работу. Весной 72-го года они сгорели в огне ядерного пожара. Могу представить, что произошло дальше». «А я нет», — поморщился Джованни. «Попытайся. Вообрази обожженных, облученных, агонизирующих рабочих. Их отчаявшихся жен, знавших, что от советов помощи ждать не приходится. Как ты думаешь, что они сделали?» «Оседлали оленей и отправились в горы искать шаманов» людей, наделенных волшебной способностью исцелять. «Ты шутишь?» «Вовсе нет. Тсевены из долины всегда знали, что часть их племени живет высоко в горах, по законам предков, храня тесную связь с духами». «Думаю, вся эта история повлияла на...» «Слушай дальше!» Женщины добрались до вершин» рассказали колдунам о том, что случилось, умолили их сойти вниз, провести церемонию и спасти тех, кто еще не умер. Шаманы согласились. Они знали, что ужасно рискуют, их могли обнаружить и арестовать, но они совершили обряд, и большинство облученных поправились. «Откуда такая уверенность?» Диана широко и чуточку нервно улыбнулась. «Я облучилась и выжила. Значит, в семьдесят втором все происходило точно так же». По лицу Джованни она поняла, что почти убедила его. «А что, по-твоему, произошло потом?» — спросил он. Для отсевенов начался кошмар наяву. Парапсихологи каким-то образом прознали об исцеленных и поняли потрясающую истину. Способности, за которыми они охотились три года, изучая привезенных из лагерей шаманов, существовали в нескольких километрах от их лаборатории. Рукой подать. Способности невероятной мощи. Они находились в колыбели сил, которых так давно жаждали. Они арестовали шаманов? У них в руках оказались самородки, редкостные экземпляры. Ученые возобновили опыты и преуспели. Вырвали у шаманов знания. Каким образом? Не знаю. Но они это сделали и сегодня обладают необычными способностями. Поэтому мое расследование сопровождалось загадочными происшествиями. Теперь они возвращаются, чтобы повторить опыт, который много лет назад открыл им доступ к паранормальным способностям. Итальянец с сомнением покачал головой. «Слишком сложно и фантастично». «Согласна, но я совершенно уверена, что под оплекой убийств стало именно похищение тайных знаний и сил. Евгений Талих мстит за свой народ, но не за гибель рабочих в Токамаке, как я думала, а за разграбление цивенской культуры, за осквернение.